Глава 10. О важных разговорах, которые ни к чему не приводят. Миямиль г е й л а т Минута тянулась словно вечность. Я нервно е р з а л а на с т у л е с одной стороны испытывая сильную потребность уйти, а с другой было страшно представить, что сейчас придется подняться и вежливо расшаркиваться перед отбытием, а значит, неминуемо привлечь к себе внимание Леля, Лель. Как же ему сейчас подходит это имя? Он сидел напротив, с п р ю щ у р о м смотрел на меня и легко барабанил пальцами по столу. В итоге мастер начал разговор первым. Что ты тут делаешь, Миямиль? Еще и в такой, мягко говоря, неподходящей компании. О, Его Светлость осудил общество, в котором я находилась. Интересно, а что его задело? То, что оно мужское, или то, что в итоге это оказался его знакомый? Хотя странный знакомый, если разобраться. Получается, он мастера в лицо знал? А тут его нет. Гуляла. Да, в этот раз я была краткой, но мастера ответ сестра Таланта не устроил. С Зером? Нет, на него я наткнулась уже в процессе прогулки. И где? Я повела плечами и совершенно честно ответила: в кустах. Еще и улыбнулась получезарнее. Правильно ли я понял? Медленно начал Лильер, подаваясь вперед и не сводя с меня слишком пристального взгляда, под тяжестью которого сердце с каждым мгновением, словно все глубже проваливалось в пятки. Ты отправилась гулять, самым достойным объектом с о ч л а кусты в парке, где тебе и встретился странный мужик, с которым ты потом пошла в ближайший ресторанчик. В вашем пересказе все совсем уж неприлично звучит. Открой тебе секрет, моя маленькая рыжая прелесть. Оно так не только звучит, но еще и выглядит. Это что, сцена ревности? Я а ж задохнулась от возмущения, а после вскочила и отчеканила. Уверяю вас, мастерхин, оно все выглядит не более интересно, чем в а ш проминация, несомненно, д о с т о й н ы миледи, которых вы совсем недостойно бросили в разгаре прогулки. Я мог бы сказать, что ты все неправильно поняла? Такая постановка фразы мне была не знакома. С одной стороны, мне нужно было ответить, что достопочтенный мастер Хин может заниматься всем, что его душеньке угодно. Конечно, нужно было состроить максимально равнодушное выражение лица и вежливо попрощавшись уйти домой. Но я поступила не так, как правильно, а так, как хотелось и уточнила. Мог бы, но... Но объяснять совершенно все долго. Спокойно проговорил он и щелкнул пальцами. В этот момент поднос, который официант уже хотел отнести к другому столику, воспарил над его головой и быстро переместился к нам. Милейший заплачу вдвое за беспокойство. Я несколько повздорился своей барышней, а сладко ее чуть примирить с моим моральным обликом. Ну, я надеюсь. Своей? Однако меня уже и присвоили. Милейший тоже был не в восторге, судя по выражению злобных глазок всех восьми. Но щедрые ч е в ы заставили его смириться с наглым клиентом. Кстати, если бы блондин был в своем настоящем облике, с о м н е в а ю с ь что Арахан позволил бы нам увидеть свое недовольство. Может, потому Лильеры примеряет маску молодого симпатичного парня. Наверняка в таком облике проще общаться, да со всеми. Перед внутренним взором точас полыхнула недавно увиденная картинка. Он и две девицы. И пока мастер подливал чаю и ставил передо мной блюдечко с куском тортика, я медленно закипала от злости на себя, потому что я неведомым образом все же умудрилась в л и п н у т ь И ни куда-то там, и ни в кого-то здесь, а в самого ужасного мужчину зеленого сектора. Мия, право, если бы тебе хотелось экстрима, то можно было не уезжать из родной Охры, а побыстренько м у в л ю б и т ь с я в кого-то из местных атрибутов. Неосмотрительно с к а з а н н о е про себя с л о в о кислотой р а з ъ е д а л о разум. Влюбиться. Я влюбилась в мастера пытки. Мия. М. Пристально глядя в г л у б и н ы чашки, промычала я в ответ. Посмотри на меня. Да не в жизнь. В кружке так привлекательно кружится маленький лист, неведомым образом просочившийся сюда из заварочного чайника. Очень залипательная картина. Так и хочется глядеть вечность. А я говорю, посмотри. Не сдавался Хин. Вроде как я вполне нормально сейчас выгляжу. Нет необходимости прятать взгляд. Я от неожиданности даже во все глаза уставилась на мужчину, забыв, что планировала этого избегать до того момента, как верну себе душевное равновесие. Вот и умничка, улыбнулся он, подался вперед и вонзил ложечку в центр десерта, нарушая изысканную башенку из крема, украшенную шоколадной крошкой. У меня для тебя приятные новости. Мы будем вместе. В смысле? В прямом? В обозримом будущем мы моя рыжая прелесть становимся птичками не разлучниками. И несмотря на более чем своеобразные обстоятельства, из-за которых я принял это решение, честное слово, я рад таким последствиям. Лилиер, я достала ложечку, критически осмотрела белковый крем и неторопливо облизала ее под веселым взглядом собеседника. В общем, как бы это вам сказать, Руби с плеча одетка, не переживай за мое хрупкое моральное з д р а в и е о т о д в и н у л а десерт, встала и, поправив рука в платье, проговорила: Нет, чтобы вы не задумали, я отказываюсь в этом участвовать. Миямиль, это не игрушки, да? А мне кажется, что вы, мастер Хин, чрезмерно заигрались в куклы, а я живая, и я отказываюсь дергать ручками в такт вашим желаниям, всего доброго. К моему некоторому удивлению, он даже не попытался меня остановить, что несколько противоречило составленному за время знакомства портрету этого мужчины. Обычно Лилиерхенсар не останавливался на полпути и перк своей цели на пролом, не считаясь с мнением окружающих. В данном случае в моем лице. А тут взял и отпустил домой, даже не попытавшись объяснить п р и ч и н ы своего более чем смелого предложения. Вывод? Основная схватка за мою свободу еще впереди. л и л ь е р х и н сар. Его светлость главный дознаватель сектора Малахит с трудом удерживался от поступка достойного бульварных романов. Очень хотелось схватить девицу, утащить ее в свое логово и выдать потом каких-нибудь игрушек в виде камней для артефактов, чтобы д е т о ч к а развлекалась. А уже после этого спокойно стоком л и расстановкой приняться за поиски зеркальника. И в этот раз он перевернет весь мир, но найдет пронырливого м и р з а в ц а потому что интерес этого господина к Мие не просто настораживал, а вселял какой-то глубинный страх. Мастер зеркал и интриг отлично разбирался в чужих слабостях, и самое главное, великолепно умел их использовать. Втягивать Мию в грязную игру не хотелось, а в том, что она будет именно такой, л е л ь даже не сомневался. Потому он повторно забарабанил пальцами по крышке стола и спокойным, даже светским тоном осведомился: "Мне кажется, нам временно стоит съехаться. И учти, я жду твоего положительного ответа". "Что?" потрясенно выдохнула Мия и нервно прикусила нижнюю губу. т о спокойно отозвался господин мастер и даже изволил пояснить. Видишь ли, м и я мил, ь только что ты имела честь беседовать самым известным из преступников во всех секторах разом. Как там он тебе н а з в а л с я господин Людвиг Луан? Людвиг Луан. л и л ь е р х е н с а р мимоходом прикинул, насколько и м я н настоящее и как часто использовалось. В любом случае раньше этот тип не назывался никак иначе, кроме как прозвищем и вариациями его сокращений. Так что даже такая ниточка была драгоценной. Видишь ли, Мия, твой новый знакомец умудрился пройтись по больным мозолям буквально всех стоящих у власти, начиная с малахита и охры и заканчивая а к в а м а р и н о м и янтарем. Во всех секторах? Девушка недоверчиво изогнула бровь. При всем уважении, но вы не преувеличиваете. Мне кажется, редко кто может настолько отличиться. Поверь, Мия, этот из способных. Леле с досадой, но с некоторым восхищением р а с с к а з а л о том, как несколько лет назад зеркальник едва не совершил переворот везде разом, но перед финальными ходами по смещению устоявшейся власти почему-то передумал и передал спецслужбам списки со своими же подельниками и подробные инструкции, как наладить расшатанную экономику и успокоить н а р о д н ы е в о л н е н и я Рыжая л и п р и г н о м к а про аферы зеркальника выслушала с интересом, но не преклонно вернулась к недавнему заявлению собеседника. Я все равно не понимаю, почему я должна с вами жить. Вы даже не предложили, вы настояли. Потому что неизвестной цели з е р а и то, как он решится использовать новую информацию. Какую? О чем? О том, что я к тебе неравнодушен. Признаваться в чувствах оказалось неожиданно легко. Как дышать? Как смотреть и видеть вокруг прекрасный мир? Видеть солнце на медных волосах, видеть румянец на нежных девичьих щечках. Поэтичность никогда не была сильной стороной натуры м а с т е р а п ы т к и кроме как в песнях. Но вот такого, что смотришь на женщину и замираешь от восторга, наверное, такого не случалось со времен Серебрянки. Одно упоминание этого имени даже в мыслях сколыхнуло внутренний мрак, а где-то в душе Лилиеро Хенсара. В этом казалось бы бездонном колодце хранилась вся тьма, все безумие. Его уже было не так много, как лет десять назад, но иногда воспоминания выходили из берегов, затапливали. м и я же нервно сцепила руки на чашке, так пристально изучая геометрический рисунок по ее краю, словно в жизни ничего интереснее не видела, а потом сказала: «Я глубоко сомневаюсь, что у господина Луана есть основания так думать». То, что мы с вами знакомы, еще не причина полагать. Причина, мия. Резко оборвал ее мастер, поднимаясь с о своего места и протянул девушке руку, давая понять, что в беседе поставлена точка. Но я тебя услышал. Не хочешь жить вместе? Временно представлю охранника. Но это все до первого покушения или до того светлого момента, когда у меня сдадут нервы. И подумай, возможно, стоило сразу пойти мне навстречу и не усугублять ситуацию. Миямель г а й л а т несколько мгновений возмущенно хлопала на него ресницами, открывая и закрывая рот, и очевидно борясь с желанием высказать все, что она думает о подобном самоуправстве. Но что-то ее остановило. Синие глаза мастера были холодны, как лед, и испытывать его т е р п е н и е не стоило. А именно так Лель и ощущал данную ситуацию. В городе появился зеркальник, и они впервые встретились в реальности, а не через зеркала, сны. или во время пьяного угара Зер знал, когда являться, однако, и вместо того, чтобы искать п р о н ы р е л и в о г о мерзавца, он вынужден уговаривать капризную девчонку не сопротивляться мерам, которые предпринимаются ради ее же безопасности. о том, что эта самая опасность и возникла лишь благодаря слишком пристальному интересу самого Хина, тот предпочитал не думать. мысли о собственной вине л е л ь считал деструктивными и бесполезными. И в целом был прав, не так ли?